Глава восьмая. Лейтенант Шайскоп. Даже Клевенджер не мог этого понять, а Клевенджер понимал и знал решительно все. Он знал все обо всем, включая войну, кроме ответа на вопрос, почему я уготована смерть, а Капралу Снарку жизнь, или почему я уготована жизнь, а Капралу Снарку смерть. Это была дьявольская, чудовищная война, и Ясариан прекрасно жил бы себе, дожил да без нее. Может быть, целую вечность. Далеко не всем его соотечественникам суждено было умереть ради победы, и он вовсе не рвался разделить героическую судьбу погибших. Жить или не жить – вот был вопрос, и Клевенджер чуть не свихнулся, пытаясь на него ответить. Безвременная смерть Яссариана не изменила бы ход истории, а значит, для победы над врагом, торжества справедливости и дальнейшего прогресса вовсе не требовалось, чтобы он скоропостижно отправился на тот свет. Смерть, конечно, была необходимостью, но не случайная же смерть Яссариану отчаянно не хотелось стать жертвой случайности. А разве на войне застрахуешься от смертельного случая? И только дети, избавленные от пагубного влияния родителей, да хорошие заработки, отчасти примеряли Ясариана с войной. Что же до Клевинджера, то это был гений с пламенным сердцем и бледным лицом. Вот почему он знал решительно все. Долговязый, нескладный и вечно взволнованный юнец с лихорадочными от жажды знаний глазами Он шел в Гарварде одним из первых учеников и не стал просто первым, причем по всем дисциплинам, потому что беспрерывно подписывал, распространял и опровергал студенческие воззвания, вступал в дискуссионные группы и выступал на конгрессах молодежи, выходил из дискуссионных групп и ходил пикетировать конгрессы молодежи, а остальное время тратил на создание комитетов для защиты уволенных преподавателей. Никто не сомневался, что его ждет блистательная университетская карьера. Короче, он был широко образованным и глубоко безмозглым, о чем знали все, кроме тех, кому это предстояло вскоре узнать. А еще, короче, Олух. Он часто напоминал Ясариану оголтелых интеллектуалов с обоими глазами на одной стороне лица от постоянной беготни по музеям современного искусства. Яссариан поддавался этой иллюзии, воспринимал Клевенджера однобокозрячим из-за его неспособности посмотреть на что-нибудь хотя бы с двух разных сторон. Клевенджер неизменно видел только одну. В политике он придерживался строго либеральных взглядов и опасался сделать даже крохотный шажок вправо или влево, отвергая любые крайности. Он беспрестанно защищал своих левых друзей от правых врагов, и правых друзей от левых врагов, а те, в свою очередь, никогда его не защищали, считая с единодушным презрением, что он просто Олух. Это был очень серьезный, очень искренний и очень добросовестный Олух. После любого кинофильма он непременно пускался в рассуждение об Аристотеле и универсалиях, о сочувствии и сопереживании, о возможностях, правах и обязанностях кино как вида искусства в материалистическом обществе. Девушкам, с которыми он ходил в театр, нужно было дождаться первого антракта, чтобы узнать, хороший они смотрят спектакль или плохой, а уж в антракте они мигом начинали все понимать. Его воинствующему идеализму до обморока впретил расизм. Про литературу он знал все, кроме одного – Как получать от нее удовольствие? Став его соучеником полетному училищу в калифорнийском городке Санта-Анна, Ясариан пытался ему помочь. «Да не будь же ты олухом!» предостерегал Клевенджера Ясариан, сидя рядом с ним на трибунах учебного плаца и наблюдая за Шайскопфом, который метался внизу, словно безбородый король лир. «Нет уж, я скажу ему», — уперся Клевенджер. «За что?» – взывал к небу Шайскоп. «Не умничай, балбес!» – отечески посоветовал Клевенджеру Яссариан. «Ничего-то ты не понимаешь!» – прямо отозвался Клевенджер. «Зато знаю, что бывает с умниками!» – сказал Яссариан. Лейтенант Шайскоп рвал на себе волосы и скрипел зубами. Его каучуковые щеки страдальчески содрогались. Ему отравляли жизнь... Безнравственные курсанты – его авиароты, не желавшие как следует маршировать на строевых смотрах, которые проходили у них в училище каждое воскресенье. Курсанты были безнравственные, потому что не желали как следует маршировать и протестовали, когда лейтенант Шайскоп не разрешал им выбирать командиров из своей среды, а назначал их сам. «Пусть мне кто-нибудь скажет», – умолял Шайскоп. Если это моя вина, то вы обязательно должны мне сказать. Он хочет, чтобы ему сказали, пуще прежнего взбодрился Клевенджер. Он хочет, чтобы никто не умничал, отрезал Ясариан. Да ты что, не слышишь? запротестовал Клевенджер. Я-то слышу, сказал Ясариан. А ты вот, похоже, не слышал, как он тысячу раз нам говорил, чтобы мы не умничали, если хотим спокойно жить. Я никого не накажу, клялся Шайскоп. Он никого не накажет, сказал Клевенджер. Он оторвет тебе уши, сказал Ясариан. Я никого не накажу, клялся Шайскоп. Я буду благодарен вам, погроб жизни, если вы откроете мне правду, клянусь. Он будет благодарен, сказал Клевенджер. Он будет ненавидеть тебя, погроб жизни, сказал Ясариан, пока не загнется. Лейтенант Шайскоп кончил в свое время курсы по подготовке офицеров запаса и приветствовал войну, потому что она дала ему возможность облачаться ежедневно в офицерскую форму и отрывисто, мужественно вылаивать бойцы молодым парням, попавшим на 8 недель к нему в лапы перед отправкой на бойню. Это был лишенный чувства юмора тщеславный лейтенант, который выполнял свои обязанности истово и серьезно, а улыбался, только узнав, что какой-нибудь его соперник из офицеров училища свалился в тяжкой болезни. Война казалась ему особенно волнующей, потому что близорукость и хронический гайморит гарантировали ему до поры до времени службу в тылу. Из всех его особенностей самой лучшей была жена, а из всех особенностей жены самой лучшей была ее подруга Дори Даме, которая соглашалась, когда могла, а могла почти всегда и по первой просьбе одалживала свою униформу женского вспомогательного батальона жене лейтенанта Шайскопфа, снимавшей ее по первой просьбе любого курсанта из роты своего мужа в любую субботу. Дори дамы, девица в хаке с золотистой головкой, особенно охотно соглашалась на автобусных остановках и в телефонных будках или загородных сараюшках. Она... Многое испробовала и ничего не отвергала. Она была бесстыдной, ладной, девятнадцатилетней и боевитой. Десятки мужчин теряли из-за нее самоуважение и начинали себя презирать, вспоминая, как она подцепила их, взвалила на себя и бросила. Ясариан любил ее. Она была очаровательной кошечкой и равнодушно сказала ему, согласившись всего один раз – что он ничего. Страдая по ней, он с нетерпением смотрел, как жена лейтенанта Шайскопфа снимает для него по субботам ее униформу и мстил таким образом Шайскопфу за Клевенджера, который страдал от мстительности Шайскопфа. А жена лейтенанта Шайскопфа мстила мужу за его давнее преступление, которого не могла забыть, хотя не помнила, что и как он приступил. Розовая, томная и начитанная, она упрекала Яссариана за его пошловатый, по ее мнению, выговор, а с книгой не расставалась даже в постели, когда на ней был только солдатский браслет Дори Дамы и Яссариан. Он слегка утомлялся от нее, но все же любил. Кончая управленческий колледж, она по безумию своему специализировалась на математике, и теперь ежемесячно ошибалась, не в силах правильно сосчитать до двадцати восьми. «А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, говорила она каждый месяц Ясариану. «Совсем, а отзывался он. «Да нет, я серьезно, говорила она. «Я тоже?» — отзывался он. «А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, говорила она мужу. «Это чего бы это?» – ворчливо отзывался он. «На строевом смотру ребенка не сделаешь, а вот строевой смотр у нас будет». Лейтенант Шайскоп жаждал отличиться на строевом смотру и обвинить курсанта Клевенджера в подстрекательстве к свержению назначенных Шайскопфом командиров, разобрав его поведение на заседании дисциплинарного трибунала. Клевенджер был возмутитель спокойствия и грамотей. Лейтенант Шайскопф понимал, что за ним нужен глаз да глаз. Сегодня он баламутит училище, а завтра, глядишь, взбаламутит весь мир. Клевенджер был разгильдяй и громатей, а лейтенант Шайскопф не раз замечал, что такие люди становятся иногда опаснейшими умниками. От них можно ждать чего угодно. Даже курсанты, выбранные по научению Клевенджера командирами, дали бы против него веские показания. Дело прекрасно слаживалось. Осталось только найти, в чем его обвинить. Со строевой подготовкой к нему придраться было невозможно, потому что он воспринимал смотры почти так же серьезно, как сам лейтенант Шайскоп. Каждое воскресенье курсанты сонно выползали после обеда из бараков и строились в шеренги по двенадцать человек покряхтывая с похмелья, они спотыкливо маршировали к парадному плацу и, заняв там свое обычное место среди шестидесяти или семидесяти других курсанских род, неподвижно стояли по часу, а то и по два на послеполуденной жаре, пока в обморок не грохалось достаточно людей, чтобы день мог именоваться полновесно-учебным. Сбоку, вдоль плаца, выстраивались машины скорой помощи. Из них Вылезали санитары с носилками и портативными рациями, а на крышах машин располагались наблюдатели с биноклями. Училищный писарь отмечал количество обмороков, а заправлял первым этапом смотра офицер-медик со склонностью к бухгалтерскому учету. Он считал удары пульсов и проверял подсчеты писаря. Когда машины скорой помощи заполнялись, медик давал знак дирижеру оркестра, Тот начинал марш, и строевой смотр быстро завершался. Роты курсантов маршировали вдоль трибун, делали неуклюжий поворот кругом и тащились обратно в казармы. А когда они проходили мимо трибун, их строевую выучку оценивали офицеры училища во главе с обрюзгшим усастым полковником. Лучшие роте каждого полка вручалась... «Никому не нужное желтое знамя на деревянном древке». Лучшее училища вручалось никому не нужное бордовое знамя на очень длинном деревянном древке, и таскать его из-за длинного древка было еще муторнее, чем желтое, а таскать приходилось всю неделю до следующего воскресенья, пока знамя не доставалось очередной лучшей училища. Ясариан считал такие награды сущей бессмыслицей. Денег они не приносили, привилегий тоже. Он мог сравнить их только с олимпийскими медалями и трофеями теннисных турниров, которые увенчивали награжденных дурацкой славой лучших мастеров никому ненужного дела. Да и сами смотры представлялись ему откровенной бессмыслицей. Он их ненавидел – Они были до мерзения военными. Он ненавидел их музыку и топот, с ненавистью смотрел на них и с ненавистью принимал в них участие по неволе. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты, даже и без солдатской строевой муштры на убийственном санцепёке. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты, потому что война, вопреки его ожиданиям, не желала кончаться к завершению его учёбы а он стал курсантом только в надежде на это. Новобранец, согласившийся стать авиакурсантом, неделями и неделями ждал, пока освободится место в авиароте. Потом неделями и неделями учился, а потом еще неделями и неделями проходил оперативную подготовку, прежде чем его отправляли за океан. Поначалу Яссариан не мог себе представить, что война продлится так долго, ведь Бог как ему говорили, был на его стороне, и направлял жизнь, как ему опять же говорили, по своему произволению. Однако учеба Ясариана подходила к концу, а конца войне не предвиделось. Между тем лейтенант Шайскоп жаждал отличиться на строевом смотру и просиживал до глубокой ночи за теоретическими изысканиями, а жена пылко дожидалась его в постели, перечитывая на досуге любимые места из книги Крафта Эббинга о половых извращениях, пока лейтенант Шайскоп пылко изучал строевые уставы. Сначала он манипулировал шоколадными солдатиками, но они быстро истаивали в его горячих ладонях, и он заказал по почте на вымышленное имя комплект пластмассовых ковбоев, чтобы расставлять их ночами в шеренге по 12, и прятать на рассвете от посторонних взглядов под замок. Анатомическое исследование Леонардо он читал постоянно, а однажды почувствовал необходимость в живой модели и приказал жене пройтись по комнате с троевым шагом. Голенькой? с надеждой спросила она. Лейтенант Шайскоп гневно прикрыл ладонями глаза. Это было тяжкое испытание для лейтенанта Шайскопфа, жена, которая думала только о своих похотливых прихотях, не замечая титанической борьбы мужа за недостижимый идеал, извечно привлекающий доблестных и благородных мужей. «Почему ты никогда меня не выпаришь?» Какетливо надув губки, спрашивала его она. «Это с чего бы это?» ворчливо отзывался он. «Мне некогда, понимаешь? У меня строевой смотр на носу!» И ему действительно было некогда. Наступало очередное воскресенье, и у него оставалось только семь дней для подготовки к следующему строевому смотру. Он просто не мог понять, куда уходит время. Три раза подряд его рота занимала на смотре последнее место – и удрученный дурной славой своих курсантов, которая бросала тень и на него, он обдумывал самые фантастические способы прорваться к победе, вплоть до приколачивания каждой шеренги из 12 человек длинному дубовому брусу, чтобы курсанты надежно держали строй. Но для этого нужно было раздобыть никелевые медицинские вертлюги, без которых приколоченные к брусу курсанты не смогли бы сделать поворот кругом, а лейтенант Шайскопф сомневался, что начальник снабжения или хирурги из госпиталя согласятся выдать ему нужное количество никелевых вертлюгов. Но однажды, последовав совету Клевенджера, лейтенант Шайскопф разрешил курсантам самим выбрать себе командиров. И через неделю авиарота выиграла... «Желтое знамя». Лейтенант Шайскопф так взбодрился от этого нежданного успеха, что хряпнул супругу по башке древком полученного знамени, когда она попыталась затащить его ночью в постель, чтобы отпраздновать победу демонстрации и презрения к сексуальному пуританству мелких буржуа. В следующее воскресенье авиарота выиграла на смотре «Бордовое знамя», и лейтенант Шайскоп был вне себя от восторга. А еще через неделю его авиарота вписала небывалую страницу в истории училища, снова выиграв бордовое знамя второй раз подряд. Теперь лейтенант Шайскоп так уверовал в собственные возможности, что решился на показ своего великого новшества. Он открыл в ночных изысканиях что человеку на марше не следует свободно размахивать руками, как это было принято раньше, а надобно отводить их вперед и назад от середины бедра не больше, чем на три дюйма, то есть практически не размахивать руками вовсе. Лейтенант Шайскопф готовился к демонстрации упорно и тайно. Все курсанты были приведены к присяге молчания, и занимались строевой подготовкой только по ночам. Они выходили на учебный плац и маршировали в непроглядной тьме, поминутно натыкаясь друг на друга, но сохраняя спокойствие. И вскоре научились ходить в ногу, чтобы не наступать друг другу на пятки, и не махать руками, чтобы не выбивать друг другу глаза. Сначала... Лейтенант Шайскоп вдумал заказать у своего друга-кровельщика никелевые штыри, вбить их каждому курсанту в тазобедренные кости и подвижно прикрепить к ним запястье медной проволокой трехдюймовой длины. Но на это не хватило времени, его всегда не хватало. Да и разжиться во время войны добротной медной проволокой было нелегко. Он, впрочем, отказался от этой мысли еще и потому, что скованные таким образом курсанты не могли бы эффектно грохаться в обморок на первой стадии смотра, снижая тем самым у начальства общее впечатление от своей безупречной строевой выучки. Сидя днем в офицерском клубе, он всю неделю самодовольно ухмылялся, Его ближайшие друзья сгорали от любопытства. «Хотел бы я знать, что затевает наш дерьмокумпол», рассуждал лейтенант Энгл. «Воскресенье узнаете», говорил им с таинственной ухмылкой лейтенант Шайскопф. «Да-да, вы у меня узнаете». Настало воскресенье, и лейтенант Шайскопф явил изумленным коллегам свое новшество с виртуозным мастерством профессионального импресарио. Он спокойно смотрел, ни слова не говоря, как мимо трибун расхлябанно и рутинно маршируют роты его соперников. Он ничего не сказал, даже когда под испуганные возгласы встревоженных коллег мимо трибун прошли первые шеренги его курсантов со свисающими по швам, будто полудохлые змеи, руками. Он молчал, пока обрюзгший, усастый полковник не повернул к нему побагровевшее от ярости лицо, и только тогда произнес фразу, которая сделала его бессмертным. «Как видите, никакой расхлябанности, полковник», — сказал он. И вручил благоговейно замершим коллегам несколько должным образом заверенных фотокопий малоизвестной инструкции, которая послужила основой для его незабываемого триумфа. Это был звездный час лейтенанта Шайскопфа. Ему безоговорочно присудили первое место и навечно вручили переходящее бордовое знамя, положив конец воскресным строевым смотром потому что бордовое знамя так же трудно достать во время войны, как добротную медную проволоку. Лейтенанту Шайскопфу присвоили, не сходя с места звания старшего лейтенанта, и с тех пор он стремительно пошел в гору. Мало кто из коллег сомневался теперь в его воинской гениальности. Да, у лейтенанта Шайскопфа мудрая голова. — заметил однажды лейтенант Треверс. — Военный гений, иначе не скажешь. — Гений-то он, конечно, гений, — согласился лейтенант Энгл. — Жаль только, что этот хмырь не желает хорошенько выдрать свою жену. — Не вижу тут никакой связи, — холодно сказал лейтенант Треверс. — Лейтенант Бэмис регулярно дерет свою жену, а курсанты маршируют у него, как мокрые курицы. — Ну и что? — отозвался лейтенант Энгл. «Кому она нужна, твоя маршировка?» На самом деле она никому не была нужна, кроме лейтенанта Шайскопфа, а меньше всех других, обрюзгшему усатому полковнику, который был председателем дисциплинарного трибунала и накинулся с грозным рыком на Клевенджера, как только тот вошел робкими шагами в комнату, чтобы опровергнуть обвинения, возводимые на него лейтенантом Шайскопфом. Полковник стукнул кулаком по столу и, больно ударившись, так разозлился на Клевенджера, что стукнул по столу еще сильней и разъярился еще больше. Лейтенант Шайскоп поджал губы и окинул Клевенджера суровым взглядом, но, заметив и без того суровую ярость полковника, немного смягчился. «Через два месяца вы отправитесь бить макаронников!» прорычал обрюзгший усастый полковник. — А вам, значит, все это вроде шуточек с усиками, да? — Никак нет, сэр. Для меня это вовсе не шуточки. — А вы не перебивайте. — Слушаюсь, сэр. — И не забывайте, сэр, когда перебиваете, — вставил майор Метков. — Слушаюсь, сэр. — Вам приказано не перебивать? — холодно осведомился майор Метков. — Да я же не перебиваю, — запротестовал Клевенджер. «И не говорите, сэр!» «Приплюсуйте к его обвинениям», скомандовал майор Метков капралу, который умел стенографировать. Ни перебивание, без обращения, сэр!» «Метков!» сказал полковник. «Вам известно, что вы болван?» «Так точно, сэр!» с трудом выдавил из себя майор Метков. «А тогда помалкивайте, чтоб я больше не слышал вашей треклятой колесины. В состав дисциплинарного трибунала входило три человека – обрюзгший усастый полковник, лейтенант Шайскоп и майор Метков, озабоченный выработкой стального взгляда. Как член трибунала, лейтенант Шайскоп должен был оценить весомость обвинений, выдвинутых против курсанта Клевинджера. Обвинение против курсанта Клевинджера выдвинул лейтенант Шайскоп. Курсант Клевинджер имел право на защиту, Обязанности защитника в дисциплинарном трибунале исполнял лейтенант Шайсков. У Клевинджера от всего этого голова пошла кругом, и он испуганно трясся, слушая полковника, который вдруг вскочил, словно гигантский огненный смерч со стула, и прорычал, что повыдерет у него, труса вонючего, руки и ноги, откуда они зараза растут. Однажды Клевенджер споткнулся в строю, и теперь его судили за самовольный выход из строя, преступные умыслы, оскорбительные вылазки, провокационные выпады, изменнические замыслы, безответственную пропаганду классической музыки, подрывные высказывания умника и так далее и тому подобное. Иными словами, Клевенджер обвинялся по всем статьям армейских законов, И он с ужасом слушал полковника, который прорычал еще раз, что через два месяца его ждут бои с макаронниками, а потом едко поинтересовался, как ему понравится, если его отчислят из училища и пошлют на Соломоновы острова хоронить мертвецов. Клевенджер почтительно ответил, что никак не понравится. Будучи олухом, он предпочел стать потенциальным трупом, а не могильщиком. Внезапно успокоившись, полковник сел и неторопливо, с вкрадчивой вежливостью, спросил. «Так, позвольте узнать, на каком основании вы утверждали, что мы не сможем вас наказать?» «Когда, сэр?» «Тут я задаю вопросы, а вы извольте отвечать. Слушаюсь, сэр, мне или, по-вашему, вас вызвали сюда, чтобы вы задавали вопросы, а я отвечал». «Никак нет, сэр, мне. Так зачем вас сюда вызвали?» «Отвечать на вопросы?» «Именно. Умник!» — опять зарычал полковник. «Вот и отвечайте, да отвечайте порасторопней, чтоб я не разможжил так ее перетак вашу треклятую башку. На каком основании, грамматейской отродье, вы утверждали, умник, вонючий, что мы не сможем вас наказать?» «Мне никогда... А погромче можно? Я ничего не слышу». «Слушаю, сэр, мне, а погромче можно, он ничего не слышит?» «Слушаю, сэр, мне метков!» «Слушаю, сэр, вам было сказано помалкивать?» «Так точно, сэр, вот и помалкивайте, когда вам сказано помалкивать, ясно?» «Так можно погромче, я ничего не слышу?» «Слушаю, сэр, мне метков! Это ваша нога, на которую я наступил?» «Никак нет, сэр, это, наверное...» «Лейтенанта Шайскопфа?» «Это вовсе не моя нога?» «Сказал лейтенант Шайскоп. «Стало быть, все же моя!» «Решил майор Метков. Так уберите ее!» «Слушаюсь, сэр. Только сначала вам придется убрать свою, а то она стоит на моей. Вы предлагаете мне убрать ногу? Что вы, сэр? Никак нет, сэр! Тогда убирайте вашу и помалкивайте, чтоб никакой мне тут околесины, ясно?» «Так можно погромче? Я ничего не слышал. «Слушаюсь, сэр. Мне никогда не приходило в голову утверждать, что вы не сможете меня наказать». «Это про что же вы толкуете?» «Я просто отвечаю, сэр. Отвечаю на ваш вопрос». «Что еще за вопрос?» «Так на каком основании, грамматийское отродье, вы утверждали, умник-вонючий, что мы не сможем вас наказать?» – прочитал свою запись капрал, который умел стенографировать. «Ну ладно». — сказал полковник. — Так на каком таком растреклятом основании? — У меня не было таких оснований, сэр. — Когда? — Что когда, сэр? — Опять вы задаете вопросы. — Виноват, сэр. — Я просто не понял, сэр. — Когда у вас не было оснований? Теперь поняли? — Никак нет, сэр. — Не понял? — Это вы уже говорили, а теперь отвечайте. — Да как же я отвечу, сэр? — Опять вопрос. — Виноват, сэр. «У меня никогда не было оснований». «На что? Ни на что, сэр?» «Так-то лучше, мистер Клевенджер», удовлетворенно сказал полковник. «Даром, что это прямая ложь». «Не далее, как вчера вечером, вы шептали в сортире, что мы не сможем вас наказать. Значит, вы считали, что основания-то у вас есть, тем более, что этот грязный сукин сын, которого мы не одобряем, этот, как его, я Сариан». Подсказал лейтенант Шайскоп. Вот-вот, я сариан. Теперь вспомнил: Ясариан? Это что еще за фамилия такая, ясарин? Это у него такая фамилия, сэр, всегда готовый ответить полковнику, пояснил лейтенант Шайскоп. Ладно, пусть фамилия. Так на каком основании вы нашептывали ясариану, что мы не сможем вас наказать? Виноват, сэр. Но я же говорил я совсем не то. Я говорил, что вы не сможете меня обвинить. «Может, я, конечно, дурак?» – перебил его полковник. «Но мне что-то не видно разницы». «Конечно же, я полный дурак, потому что не вижу разницы, да и все тут...» М -м -м. «А вы, значит, растреклятое грамматическое трепло, верно? У вас ведь никто не просит разъяснений, а вам, значит, не терпится». «Я сказал, что сказал, а разъяснений у вас не просил. И вы, значит, позорное грамматическое трепло, так?» «Никак нет, сэр». «Нет, сэр». Значит, трепло я? Что вы, сэр? Никак нет, сэр. А раз нет, значит, вы позорное трепло. Верно? Никак нет, сэр. Вам что, хочется меня завести? Никак нет, сэр. Так трепло вы или нет? Никак нет, сэр. Значит, хочется. Ну так я перепрыгну сейчас через этот здоровенный вонючий стол и повыдергаю вам трусу вонючему руки и ноги, откуда они, зараза, растут. «Повыдергайте, сэр. Обязательно повыдергайте», — подхватил майор Метков. «Да и вы тоже, трепло-вонючее», — трепло рявкнул на Метков и полковник. «Говорил я вам трусу дерьмовому, чтобы вы помалкивали, болван позорный». «Так точно, сэр. Виноват, сэр. Вот и помалкивайте». «Да я же именно и учусь помалкивать, сэр. Без учения любое дело не дело, а мучение». «Это кто так говорит?» «Все так говорят, сэр». Даже лейтенант Шайскоп? Вы так говорите, Шайскоп? Так точно, сэр? Говорю, да и все говорят. Ладно, Метков. Надеюсь, вы научитесь помалкивать, если будете как следует учиться. Так, на чем мы остановились? Прочитайте ко мне последнюю фразу. Прочитайте ко мне последнюю фразу. тотчас прочитал капрал, который умел стенографировать. Да не мою последнюю фразу, болван!» заорал полковник. Прочитайте ко мне. «Последнюю фразу», — тотчас прочитал Капрал. «Это моя последняя фраза», — взвыл полковник с побагровевшим от злости лицом. «Никак нет, сэр», — поправил его Капрал. «Это моя последняя фраза. Я вам только что ее сказал. Припоминаете, сэр, пятнадцать секунд назад». «Ох ты ж распрохоз, Господи Иисусе Христе! Да прочитайте мне его последнюю фразу, болван, и назовите, кстати, свою вонючую фамилию, будь она неладна». «Попинджей?» сэр». «Следующий «вы», Поппинджи. «Этот разбор закончим и начнем ваш. Ясно?» «Так точно, сэр. А в чем меня будут обвинять?» «А какая к дьяволу разница, Поппинджей? Вы слышали про учение? Вот мы вас и научим. Разберемся с Клевенджером и научим». «Курсант Клевенджер на каком?» «Вы ведь курсант Клевенджер, а не Поппинджей». «Так точно, сэр». «Прекрасно». «Так на каком?» «Поппинджей. Это я, сэр». «Понятно, Поппинджей. И вы, значит, сын миллионера, так? Или сенатора?» «Никак нет, сэр». «Ну тогда вы крепко вляпались, Поппинджей». «А может, ваш отец генерал или важный чин в Белом доме?» «Никак нет, сэр». «Превосходно, Поппинджей». «Так чем занимается ваш отец?» «Он умер, сэр». «Замечательно, Поппинджей. Считайте, что вы вляпались по самую макушку. Вам и с лопатой теперь не выбраться. Ясно?» «А почему вы, кстати, Попинджи? Что это еще за фамилия такая, Попинджи? «Вот уж не одобряю». «Это у него фамилия такая, сэр», — объяснил полковнику лейтенант Шайскоп. «Ладно, Поппинджей, я еще повыдергаю вам, трус вонючие, руки и ноги, откуда они за раз растут, дайте только срок». «Ну, Клевенджер, отвечайте ясно и коротко, что вы говорили или не говорили в сортире ясаряну и на каком основании?» Слушаюсь, сэр, я сказал, что вы не сможете меня обвинить. Ну что ж, начнем отсюда. Итак, на каком основании вы утверждали, что мы не сможем вас обвинить? Я не утверждал, что вы не сможете меня обвинить, сэр. Когда? Что когда, сэр? Вы снова решили меня допрашивать. Никак нет, сэр. Виноват, сэр. Тогда отвечайте на вопрос. Когда вы не утверждали, что мы не сможем вас обвинить? Вчера поздно вечером в сортире, сэр. Это был единственный раз, когда вы так не утверждали. Никак нет, сэр. Я никогда этого не утверждал. А в сортире я просто сказал Ясариану. Никто вас пока не спрашивает, что вы сказали Ясариану. Мы спрашиваем, чего вы ему не говорили. Нас пока не интересует, что вы сказали. Ясно? Так точно, сэр. А теперь пойдем дальше. Так что вы сказали Ясариану? «Я сказал ему, сэр, что вы не сможете признать меня виновным в тех преступлениях, которые на меня возводятся, и остаться верным делу. Какому еще делу? Вы очень мямлите». «Не мямлите!» «Слушаюсь». «И не забывайте, сэр, когда мямлите». «Да помалкивайте же метков!» «А вы продолжайте». «Слушаюсь, сэр», промямлил Клевенджер. «Делу справедливости, сэр, что вы не сможете справедливости...» Изумленно переспросил полковник. «А что такое справедливость?» «Справедливость, сэр, это нет, Клевенджер». «Справедливость вовсе не это», насмешливо сказал полковник и принялся стучать по столу в такт своим словам, обрюзгшей ладонью. «Я тебе сейчас растолкую, что такое справедливость, сосунок». «Справедливость — это молча коленом в пах под покровом ночи с финкой на склад» где хранятся боеприпасы. Снизу в челюсть и по башке нежданно втихую. Удавить, чтобы победить. Справедливость сейчас — это жестокость и стойкость, которые помогают нам бить макаронников. Стрельба с бедра в любого врага. Понял, молокосос? Никак нет, сэр. А ты меня не сэрь. И добавляйте сэр, когда не сэрите, распорядился майор Метков. Клевенджер был Разумеется, виновен, иначе ему не предъявили бы обвинений. А доказать это можно было, только признав его виновным, что судьи и сделали во исполнении своего патриотического долга. Ему определили меру наказания в 57 штрафных маршей с полной выкладкой. Поппинджи посадили для острастки под арест. А майора Меткофа отправили на Соломоновы острова хоронить мертвецов. И вот Клевенджер маршировал каждую субботу по 50 минут перед зданием военной полиции, ощущая, что винтовка у него на плече наливается многотонной тяжестью. Голова у него от всего этого шла кругом. Он видел много странного, но самой странной была для него ненависть, непреклонная, откровенная, остервенелая ненависть, неугасимо мерцавшая в узких, словно прорезь прицела в глазах его судей на глянцевито застывших, как маски мстительной злобы, лицах. Это открытие ошеломило Клевенджера. Им хотелось его растерзать. Трое вполне взрослых людей так ненавидели молодого парня, что желали ему смерти. Их ненависть воспламенилась еще до его появления в училище, полыхала, пока он учился, и не угасла с его отъездом. Они люто лелеяли ее, будто заветную драгоценность, и сообща, и поодиночке. Накануне суда Яссариан всячески его предостерегал. «Ты обречен, парень», — сказал он. «Они ненавидят евреев». «Так я-то не еврей», — удостоверил Клевенджер. «А это не важно, придрег Яссариан. И оказался прав. «Им все люди поперек горла». От их ненависти... Хотелось отпрянуть, как от слепящей тьмы. Эти трое носили ту же форму, что и Клевенджер. Говорили на его языке, жили там же, где он. Однако, вглядевшись в их безжалостные лица, сведенные судорогой непреложной враждебности, он внезапно понял, что нигде на свете, ни во вражеских танках, подлодках и самолетах, ни в укрытиях за пулеметными щитками или у артиллерийских орудий, ни среди знаменитых зенитчиков из дивизии Германа Геринга, ни в мюнхенских пивных, где собираются за кружкой пива поганые потатчики фашизма, словом, нигде в мире не найдутся люди, которые будут ненавидеть его сильнее, чем эти.